допустили бы по отношению к нашим людям какие-либо эксцессы наши агитаторы среди которых было много солдат самоотверженно ни и ночи разъезжали и делали своё большое большевистское агитационное и организационное дело мы с удовлетворением видели ощущали успех нашей большевистской ленинской правды Особенно врезались мне в мою память митинги крестьян в Велиской волости Гомельского уезда. Когда я выезжал, крестьяне, главным образом беднейшие и бывшие фронтовики, не давали говорить правым эсерам, что было для них полной неожиданностью, и бурно встречали и провожали нас большими ко. Я не хочу сказать, что во всех волостях, и особенно в других уездах Полесья Положение было такое же. Там и серы при выборах получали много голосов, однако и там, судя по сообщениям товарищей, их выступления не пользовались большим политическим успехом. Результаты голосования не явились следствием популярности их провалившейся политической линии. Результатом сохранившейся еще их организационно-административной силы в властных правлениях, в земствах, в земельных комитетах, от которых многое зависело при распределении земли. Нельзя исключить и того факта, что в период выбора в учредительные собрания значительная часть крестьян, больше чем многие трудящиеся в городах, Не будучи еще достаточно ориентированной в обстановке после только что происходящей Октябрьской революции, была оформлена еще до Октябрьской революции. И агитация велась еще до Октябрьской революции эсеровскими силами, которые жили и находились в самой деревне. Эсеры особенно спекулировали на многолетней народной мечте о всенародном учредительном собрании. Мы во всех выступлениях объясняли крестьянам, что теперь после октябрьской революции и завоевания советской власти положение иное, что учредительное собрание только тогда будет иметь большое значение, когда оно будет опираться только на советы и советскую власть. Одни нас хорошо понимали и воспринимали, но известная инерция в значительной части крестьян несомненно сказалось при голосовании на выборах в учредительное собрание. И всё же, несмотря на всё это, результаты выборов оказались неожиданными для самих эсеров и меньшевиков. В Гомеле, например, большевики получили 30% всех голосов, эсеры 14%. Объединенцы-меньшевики с бунтовцами вместе всего 11%, кадеты – 13%. СССРы, конечно, не ждали, что в уездах в ряде мест среди крестьян большевики получат 40% голосов. Особенно поразили всех результаты выборов в Вилийской волости. В Вилийской волости за большевистский список было подано 2401 голоса а за эсеровский список – 1129 голосов. Это очень важный и большой показатель. Там, где крестьяне хорошо полностью усвоили ленинскую политику и линию большевиков и восприняли дошедшую до их души разоблачительную большевистскую критику эсеровского предательства крестьян, там крестьяне в громадном большинстве голосовали за большевиков. Результаты выборов в учредительное собрание по всему Магилевскому избирательному округу мы оценили как удовлетворительные для нас, большевиков, не столько потому, что персонально председатель Полесского комитета большевиков Коганович оказался избранным в учредительное собрание, что само по себе означало доверие полесским большевикам, а сколько в том главном, что это был успех всей политики нашей великой героической Ленинской партии, обеспечившей победу первой в мире Октябрьской социалистической революции. Вернувшись из Могилёва во второй половине декабря в Гомель,